тоже возникла не на пустом месте. Но если судьба или приказ командования пошлет человека на единственную дорогу, ведущую за Большой Хребет, на Дальний Север, в землю морозных пустын океана, бичуемого вечными ветрами, того океана, на котором ледяные горы, льдины тысячелетиями танцуют друг с другом, то есть туда, где начинается истинное царство Андаи, то он должен был предполагать, что там окажется морозно и ветрено.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 А предплечи его украшали два стальных браслета, глухо звякнувших, когда он сплел руки на груди и энергично поклонился. Кайлиан посчитал это странным приветствием. Но сколько стран, столько и обычаев. Ласкальник смерил его взглядом, но не ответил на приветствие. Не встал и не вышел за широкого стола. Даже не указал, на стоящий напротив стул. Закрытое лицо не давало понять, тронула ли чужака эта нарочитая невежливость. Палец, тихо оборонил Кхадар. Потом поудобнее расположился в кресле, свел пальцы в пирамидку и улыбнулся. Была это одна из тех улыбок, из-за которых степные бандиты, пойманные чаорданом, мочили штаны и начинали рассказывать обо всем, о чем знали. И хотя нынче были не в степях, чаордана формально не существовало, а этот чужак не являлся разбойником. Он заметно напрягся. Браслеты его нервно звякнули. Ласкальник продолжал.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 Почти как у нее самой. Корабль. Плыли они кораблем, Коггом, как звал судно-капитан, выглядевший словно пират, сбежавший из-под виселицы. Кашкадур успокаивал ее, что это наверняка не пиратский корабль, поскольку он слишком велик, слишком медленен и слишком неповоротлив, чтобы догнать на море хоть кого-то. Плыли они уже почти месяц во главе небольшого флота из нескольких таких же кораблей, нанятых империей у купцов, ходящих по Белому морю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 Все это мель за сто воняло крысиной нароя. наемники, несмотря на различное вооружение, щелкали каблуками и отдавали честь, словно имперская гвардия. Офицеры же их носили плащи, на которых виднелись следы отпоротых знаков различия. Вроде бы все было в порядке. Чардан продолжал служить империи, но в воздухе вставал смрад, сшитых белыми нитками, интригой и импровизацией. На самом деле ничего нового. Кхадар продолжил.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 «Бешенство – болезнь заразная». Агент Псар не опустил руки, а Берде в сознании Кайлиан напрягся, готовый к прыжку. В движении мужчины крылась неопределенная угроза. Правда, Кашкадор обыскал его с головы до ног, отобрав каждый предмет, который мог использоваться как оружие. Но все они вдоль слышали о шпионах, умеющих убивать и голыми руками. «Мы здесь». Голос пальца изменился и сделался более мягким и ласковым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 Они присылают прославленного генерала Ласкальника и горсточку пехоты, переодетый в наемников. Ласкальник теперь улыбнулся иначе: Ласковей. У нас на севере была своя проблема, требующая решения. Я слышал. Верданный отец войны, неплохая, там. Ты слышал? Хадар закрыл гончий рот одним движением руки. Насколько ты понял из услышанного? Полагаешь, мы продолжим лезть в каждую авантюру в каждом месте в мире? Что мы застрянем в войну за 2000 миль от Миекхана, когда за Амертой притаился тот старый мерзавец со своей стаей, жаждущих кровью волков? Мы столкнули отца войны на восток, поставили на его пути зависимые от нас племена. Савинин зерних, Аминевы красный, и сами фургонщики сделались нашим щитом. Бунт невольников... «Это необычный бунт. Знаю, палец, знаю. Я тоже читал рапорты. Небось, даже написанные тобой. Падение династии, которого не случилось, религиозное безумие на улицах резня среди, как там их, буйволов и тростников, довольно глупое, как по мне, поскольку теперь Коноверину тратил половину профессиональной армии. Кто правит в княжестве?» Избранное. пламень Агара».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 «Армия Камбехи» – после смерти своего князя отошла от стен города на юг. «Командование родов войны» – «Авгемид Соловьев погиб», «Авгемид Буйволов был схвачен и попал в око», «Авгемид Тростников исчез». «Большая часть высших офицеров Буйволов и Тростников под арестом». «Под арестом?» «Да, избранная Диана де Клян не настолько фанатичная дикарка, как думалось нам сперва». «Наверняка знает, что эти люди могут понадобиться». Освободила младших офицеров, приказала им отправиться в казармы и навести там порядок. Также приказала мобилизовать вспомогательные отряды и ускорить обучение слонов. К Хадар кивнул. «Как полагаешь, против кого она вооружается? Против рабов или против других княжеств?» «А какое это имеет значение?» Ласкальник улыбнулся снова. «Большое, дружище, большое. Потому что если она думает, что мейк поможет ей в борьбе с рабами мейк то избранная она там агаром или нет, но с головой у нее не все в порядке». «Кайлян!» Девушка встала и кивнула. «Покажи гончий место, где он будет спать. И передай капитану, что мы идем под всеми парусами. Коноверин ждет». Читал Алексей Данков